богага не может заснуть на урус хан душно смутно сегодня днем когда нукеры приволокли и бросили в теплую пыль перед ним хизра ярости обогла хана сам бил старика сам клок бороды у него вырвал хотел тут же отрубить ему голову и хан старается не вспоминать дальше и не потому ли особенно ясно помнит он спокойный взгляд Которым смотрел на него Хизер. Что было в этих Выцвевших, слезящихся Стариковских глазах, Наурус не понял, Но только сразу обессилев, Упала ярость, А сжатые губы эмиров, стоявших вокруг, Сжались еще плотнее. Их-то хорошо понял Наурус хан. Сжали губы, Спрятали насмешку, И дыря ждут. Только Тагай стоял, Чуть приоткрыв рот, С интересом смотрел то на хана, то на хизера, ждал, что будет дальше. Лицо Тагая было, как всегда, глупым. Может, поверит на урусхан Был Тагай простым сотником, волею ханской, стал знатным урзой. Тагай глуп и предан. Ему приказал Наурусхан отвезти старика за город и там отрубить ему голову, и немедля с головой его... Возвращаться во дворец. Душно. Хан вышел на внутренний двор, взглянул наверх. Уже ясно стал виден золотой полумесяц на крыше дворца. Светает, а Тагая все нет. Хан помнит. Вот здесь у стены стояла лошадь Тагая. Помнит, как пронзительно, мурыза бросил аркан. Петля затянулась. Вздулись желваки, нажились тайшей хизра. Старик дернулся, вслед взорванувшийся с места лошадью. Помнит хан звонкий топот копыт по камню. «Что это?» Ясно слышен в предутренней тиши лошадиный топот. Бешеным скоком мчится кто-то ко двору. «Тагай!» Хан хотел крикнуть, чтобы немедля открыли ворота. Голоса не было. Хватил воздух ртом, а слов так и не нашел подаркой мелькнула тень всадника остановленная на всем скаку лошадь с храпом поднялась на дыбы на камне упали белые клочья пены гонец спрыгнул с седла тревога на урусхан несметные орды хдыррьхана переправились через яй и к реку только тут понял наурус что тагай не вернется голова хизра Пыль, поднятая бесчисленными копытами, золотым маревом стоит над далекими еще ордами Хидыря. Над степью, тусклым красным углем, висит солнце. С высоты кургана Наврус хан следит за движениями врагов, а сам думает свое. Куда делся Тагай? Нигде его не нашли. Или вправду, нищий старик святым хизром был? Тогда... На вершине кургана... Древняя каменная баба глядит мертвыми глазами на приближающиеся орды. Какой неведомый народ поставил над степью эту грубо отесанную глыбу? И народа того нет, и память о нем с пылью степей смешалась. А баба глядит и глядит каменным взглядом на быстротечные века человеческие. Усмешка неведома над чем, кривит ее серые губы. Не над ним ли на урус ханом? «Смеется сейчас ведьма!» Хану начинает чудиться, что именно таким мутным и пустым взглядом смотрел на него Хизер. Именно пустым точно и не было хана, точно ничего не было перед его глазами. Тревожно вглядывается вперед на урусхан, потом опускает глаза вниз, туда, где у подножья кургана в боевом порядке стоят его орды. Кто посмеет сказать, что проклятый хидырь сильнее на урусхана? Хан озирается вокруг. Под зловещим взглядом ханским опускаются глаза эмиров. Только челебей, привалясь спиной к плоским, свесившимся на живот грудям каменной бабы, спокойно посматривая вперед, покусывает травинку и будто совсем не замечает тревоги ханской. Этого волка не приручишь. Сам ханов резал. Добро хоть прям нравом. Не то, что Будзей, ближний Тархан. Шакал. Трепет бровей моих ловит. А придет пора. Продаст и выдаст. Думает наурус. Опять глядит на Эмиров. И тут не разумом, но тром. Шкурой своей, по которой подстеганным халатом пробежала дрожь, понимает, что хидырь сильнее его. Сильнее тем, что еще никому не ведом. А он, Аурус-хан, известен во всем, и в гневе, и в милости. Хан побледнел, запыленное лицо его стало серовато-желтым, пергаментным, явственней проступили синеватые тени под глазин. Прочь, ускакать прочь от медленно приближающейся в клубах пыли смерти. А рука дрогнула, чуть не рванул у дела. В золотистом мареве вспыхнули белые искры обнаженных сабель. Хан пристально вглядывается, но вдали мало что видно. Понятно лишь, после первых коротких схваток передовые сотни быстро отходят вспять. Так и должно быть, а на урузу кажется, что его воины бьются слабо, с неохотой. Почему вон то дальний курган бросили? Почему мало дрались? Ему и самому ясно. Цепляться за этот курган нет смысла, но вражий бунчук на вершине кургана бесит наурус хана. В это мгновение Челебей встал и подошел к наурузу «Смотри, хан, кто-то скачет оттуда, видишь? Видишь, как летят вслед ему стрелы?» «Ничего не видит наурус. Не у всех такие истребиные глаза, как у Челебея». «Да, в самом деле скачет. Кто? Кто это?» И, как всегда, спокойно и потому насмешливая челеби ответил. — Я вижу. Отруби мне голову, хан, если лгу Это скачет тагай. — Да, теперь ясно. Он. Припав к лошадиной гриве, Мурза мчится во весь опор сюда, к кургану, а в турсуке бьется лошадиный бок, что-то круглое, величиной с голову человека. — Тагай. Хан оглянулся. Все вокруг смотрели туда, на круглый мешок, притороченный к седлу Тагая. Недаром верил хан Тагаю, недаром опоясал Мурзу мечом службы. Вот он, воистину преданный ему Мурза. Простой, даже может не очень умный, но верный, который десяти мудрецов стоит. О он, он, Тагай с головой хизра. Издалека долетел печальный звук трубы оррды хидырь хана замерли на месте В коллах как река в пустыне не дойдя до моря иссекает в песках Так до битвы иссякла храброс хидыря подскакав тагай крикнул смотри на урусхан! Ханская лошадь, о копыта которой ударился желтый шар, вытряхнутый тагаем из трусука испуганно дернулась в сторону. переерегнувшись седла, Хан взглянул вниз и в последнее мгновение понял, что в траве у ног его лежит большая тыква. В следующий миг Тагай вонзил кривой нож в шею Науруза. Хан уже не видел, как кинулся на Тагая Будзей, как сбитый Мурзой седла, он упал рядом, единственный верный ему Тархан, единственный, кому мог верить и не верил Науруз. В оцепенении смотрели миры, как последняя судорога пробежала по телу хана, как качнулись и затихли метелки ковыля, среди которых лежал он. Лишь каменная баба глядела мертвыми глазами в степь, откуда вновь печально запела труба, и медленно двинулись к кургану полчища Хидыря, ставшего ныне ханом Золотой Орды. под стрелами своих. Край льдины обломился под ногами, и Семка с головой окунулся в полынью, вынырнул фыркой, отплевываясь, поплыл среди завивающихся мелкими водоворотами бурых от мути струй. Схватившись за кромку льда, он с трудом вытащил из воды одеревеневшее от стужи тело, и тотчас же в льдину ударила стрела, Брызнуло в лицо колючими иглами трухлявого весеннего льда. «Лежать нельзя! Пристрелят!» Семка поднялся. Страшно далеким показался мутно синевший в тумане правый берег. За спиной у самой полыньи толпились преследователи, что-то кричали и били стрелами в Семку. «Свои!» Это было обиднее всего. «Свои!» «Заодно с татарами!» Скользя и спотыкаясь, Сёмка карабкался по взломанным и нагроможденным льдинам. В середине реки, на самом стрежне, лед шел. Сквозь туман стало видно, как лезли одна на другую, переворачивались и крошились льдины. Стрелять перестали. Далеко. Сёмка оглянулся, увидел врагов, следящих за каждым шагом его. Задор подхлестнул парня. — Ждут ордынские собаки, когда потопну. Не бывать тому, назло им не потопну. И, торопливо перекрестясь, Семён прыгнул на движущуюся льдину. Что было дальше, Семка потом никак не мог вспомнить. Только треск ломающихся, крутящихся льдин гудел в ушах. Добравшись до неподвижного ледяного вала, нагромоздившегося на правом берегу, парень устало подумал так и околеть недолго и тут же вновь хлестнула мысль вражьи дети на том берегу чают пропал так нет же цел щелкая зубами срываясь вниз окоченевшие руки не слушались съемка все-таки влез на высоко вздыбившуюся льдину погрозил кулаком за волгу пусть знают пусть видят жив спрыгнул вниз на мокрую, чавкнувшую под ногами землю. Без малого год назад, где-то здесь, неподалеку, встретил Семка Фому, и тогда был он нищим, но на бедре висел меч, а в голове гнездились молодецкие мысли. Потом дрался с татарами, вернулся с Камы, веселый, богатый, и вот едва зима миновала, опять на этом же берегу стоит Семен, только стал беднее, чем прежде. Ни меча, ни замыслов, ни товарищей. Один кулак остался. А много ли голым кулаком сделаешь? Пусть даже праведный гнев сжимает его. Литописец Монах неторопливо отложил перо в сторону. Отодвинул летопись. Старческий дальнозоркими глазами. Полюбовался на только что законченную заглавную букву «Веди». Буква горела киноварью, диковинные травы оплелись вокруг неё Неведомый красный зверь крался, извиваясь меж трав. Монах заточил перо и уже черным цветом, не торопясь, стал выводить. Лето 6868-го из Великого Новгорода разбойницы приедошла в Жукотинь. Примечание. Летоисчисление в Древней Руси велось от сотворения мира чтобы перевести счет на наше летоисчисление следует вычесть пять тысяч50 восемь лет так тысяч восемьсот шестьдесят вось год это триста шестьдесят год нашей эры и множество татар побиша и богатство их взяша и зато разбойничество христиане пограбли не выше в болгарах от татар то же лето князи жукатинский Поидоша в Орду к царю и биша челом царю, дабы царь оборонил себя и их от разбойников. Понеже много убийства и грабления, от них сотворившаяся бесстрастней. Царь же Хидырь послал трех послов своих на Русь, у руса Каирбека, Алтынцебека, ко князем русским, чтобы разбойников поймали и к нему прислали. И бысь всем князем съез на Костроме, и поймаша разбойников, и выдаши их всех послам царевым, и со всем богатством их, и так опослаши их в Орду. Скрипера, смолк, тихо, лишь теплый ветер, врываясь в открытую створку с людяного оконца, чуть шуршит уголком пергамента. О том, что один из ушкуйников в Орду не пошел, о том, что семён Мелик перетер путы и ранней весной 1361-го, 6869 года, бросившись в пасть ледохода, перешел в Волгу и избегнул неволи татарской. Об этом летописец не ведал,